Это был какой-то весенний прием в российском консульстве, где Пуликово всегда были рады видеть. Он это знал и с удовольствием ходил на такие приемы. Умный, интеллигентный и очень осторожный генеральный консул находился на последнем предпенсионном рубеже и почти не пил. Но отказаться от Микинова предложения он не мог. При ограниченном консульском составе на подобных приемах роль бармена осуществлял шофер, личный водитель машины генерального Петя.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 Начал было петь, а генеральный с тревогой посмотрел на более чем пожилого Мику. Нет-нет, тут я, пожалуй, погорячился, спохватился Мика. Пополам. Половину стакана водки, половину томатного сока. Вышли в пустую соседнюю комнатку. Чокнулись, отхлебнули по глотку, и генеральный спросил. Рады, что вернулись домой. Ну какой же это дом, Анатолий Васильевич? Хотя сейчас мне здесь гораздо уютнее, чем в России. Я вас понимаю. Тихо пробормотал генеральный. А вас опять стали писать немецкие газеты? Да что вы! В связи с нью-йоркским изданием Иронической Географии пишут, что у вас открылось второе дыхание. Глупенькие! Усмехнулся Мика. Оно у меня действительно открылось, но только тогда, когда я получил от американцев кучу денег за свои рисунки, а мультипликаторы Голливуда осыпали меня золотым дождем за право использования моих картинок. Для детского телевизионного сериала. Наконец-то я смог низко поклониться немецкому союзу художников и отказаться от их добросердечных финансовых кастелей. Я отказался от их ежемесячного гранта и от их перечислений за мою квартиру. Мало того, я купил себе очень дорогую частную медицинскую страховку. Вот когда у меня открылось второе дыхание, Анатолий Васильевич. Не скроем, в союзе художников на меня смотрели как на полного идиота. но смею надеяться, что в тот момент я выглядел счастливым идиотом. «Я очень-очень рад за вас», — Михаил Сергеевич сказал генеральный консул и поспешил встретить каких-то важных немецких гостей. Мика тоже был рад. Он радовался не только деньгам от американцев, но и легальной и совершенно прозрачной возможности открыть собственный счет в Deutsche Bank на свое собственное имя, без всяких секретных кодов «Чейз Манхэттенбанка». Там в Чейзе у Микки и Альфреда лежали и ждали своего стратегического часа почти 18 миллионов долларов. Откуда он, как милый и добрый деточкин из старого и симпатичного фильма «Берегись автомобиля», позволял себе снимать деньги только на свои деловые перелеты и отели. На оплату виз и наем автомобилей в каждой стране, куда его забрасывал очередной заказ. Эти 18 миллионов долларов были Микиным гонораром за убийство 19 заказанных клиентов. Один клиент был убит совершенно бесплатно. Сначала он выступал в роли солидного заказчика. Ему нужно было убрать с политической арены своего конкурента на место губернатора гигантского российского региона. Такого же бандита, как и он сам, только принадлежавшего к другому клану. Конкурент отдыхал в Италии с семьей и охраной. И Мика четко выполнил этот заказ на экскурсии по острову Торчела в Венецианском заливе. В Италию они с Альфредом прикатили просто на своей маэсте прямо из Мюнхена. Подумаешь, не видели? Всего-то 500 километров с хвостиком. Однако вторую половину гонорара заказчик так и не перевел. Альфред по своим таинственным каналам пару раз напомнил ему о долге в 500 тысяч долларов. Тот не ответил. Пришлось слетать в Москву. Потеряли неделю и кучу денег. В Москве все было безумно дорого. Забегая вперед, нужно сказать, что вместо двух основных претендентов на этот пост, скончавшихся в столь одинаковых и в столь отдаленных и непохожих местах, впоследствии этот регион в качестве губернатора возглавил слава богу вполне порядочный малый, еще не успевший ничего украсть у своей страны. А тогда, когда должник Мики и Альфреда замертво упал у дверей Государственной думы... И вокруг него мгновенно образовалась испуганная толпа. Мика спросил у Альфреда: "Знаешь, как называют волков?" Мика качался от слабости и держался рукой за стену. Альфред тревожно заглядывал снизу Мики в лицо. На секунду ему показалось, что от перенапряжения Мика совсем спятил. Причем тут какие-то волки? Они так похожи на мерзких собак? Не знаю, не знаю. Волки и волки, ответил Альфред. Их еще называют санитары леса. Господи, где бы присесть? Но Альфред потащил Мику подальше от места происшествия по охотному ряду к Тверской, а за их спинами уже истерически лаяла милицейская машина и жутковато завывала скорая помощь. Это вместо того, чтобы сразу пригнать катавалк. Пока Мика отлеживался в трехсотдолларовом номере гостиницы «Националь», а Альфред колготился вокруг него и отбивался от нескончаемых телефонных звонков гостиничных проституток, телевидение уже передало в последних известиях о случившемся сегодня у дверей Думы. Альфред выслушал это сообщение и сказал Мике. «Мы ведь это сделали не из-за денег, правда?» «Правда», — слабым голосом подтвердил тогда Мика. «Мы же из принципа, да?» Чтобы сохранить бизнес, правильно? – допытывался Альфред. Чтобы потом никому не показалось, что с нами можно вот так поступать, как это сделал сегодняшний подонок. Не нервничай, Альфредик. Кто нас может в чем-нибудь упрекнуть? Наверное, за кружение погибшего у Государственной думы в высшей сфере просочилась информация о нарушении кодекса расчета с неизвестным исполнителем, не оставляющим ни малейшей зацепки для расследования и поэтому стоящим так дорого. Ибо после случая в охотном ряду больше никто из заказчиков не позволял себе недоплачивать Мике договорную сумму. Выходило себе дороже. Мика сходил к шоферу-бармену Пете за третьим стаканом водки пополам с томатным соком. Поболтал с одним, с другим, с третьим. С удовольствием поговорил с вицеконсулом Димой и его прелестной женой Ветой. Ах, если бы можно было заняться покупкой того самого острова! Инкогнито тогда, когда ему открыли счет в Чейзе, он уже давно начал бы операцию по вызволению из нищеты и грядущих смертей хотя бы нескольких десятков талантливейших российских стариков, еще совсем недавно бывших гордостью нации. Но правительства государств, которым принадлежали эти теплые острова, очень хотели бы знать, кто именно собирается сделать у них такую покупку. Любое правительство даже самого крохотного государства хотело быть уверенным, что с этого острова не начнут взвиваться ракеты с ядерными боеголовками. И что с этого острова никто никому никогда не будет угрожать. Но теперь, когда есть весьма и весьма убедительный легальный счет в Дойче-банке, и кто угодно может проверить чистоту этих денег, операция должна начаться незамедлительно. Мало того, Альфред даже уже все рассчитал. Нужно только через интернет связаться с фирмой, торгующей островами, назвать свое подлинное имя и номер счета в дойче-банке, что уже никаких подозрений ни у кого не вызовет. И вообще все это можно делать через интернет, заявил беспринципный Альфред, так восстававший против каких бы то ни было компьютеров. Однако после того, как были получены официальные деньги и открыт легальный счет в дойче-банке, Альфред резко изменил свою позицию. Это наглое и настырное существо заставило Мику приобрести какой-то умопомрачительный компьютер, как он заявил, для дома, для семьи. А сотрудники Мюнхенского телекома подключили интернет и облагодетельствовали их компьютер электронной почтой. Уже в Москве после того, как Мика клямался от совершения акций устрашения возможных заказчиков в будущем, Альфред уговорил Мику купить четыре книги, о которых узнал из какой-то газеты. Самоучитель работы на компьютере, неких русско-компьютерных умельцев, книжку с тем же названием, но уже принадлежащую перу явно, судя по фамилии, еврейско-русского вундеркинда, книгу двух американцев, персональный компьютер для чайников и книгу писателя А. Житинского «Интернет отдыха и развлечения». Мика все это покорно приобрел, раскрыл одну из этих книг, ужаснулся своей булыжной тупости. и постарался немедленно забыть о существовании этих книжек. Альфред же методом хаотического тыка и внимательного нечеловеческого изучения всей этой, с позволения сказать, литературы, в кратчайшие сроки освоил враждебную Микки-технику и стал обращаться с ней с легкостью и изяществом кошки, играющей мячиком от пинг-понга. Поначалу он для тренировки и поддержания редких сексуально-половых взаимоотношений Посылал электронные письма своей более чем сексапильной подруге Пусси, кукле-домовице бывшей Микиной приятельнице Хайди. А потом насобачился связываться со всем светом. Отныне билеты на самолеты во все концы земного шара Альфред заказывал только с помощью интернета. Отели бронировал исключительно через интернет. Все автомобили в наем по интернету. Легальный счет в Дойче-банке подвигнул Альфреда еще дальше. Он умолял Мику купить сотовый телефон-компьютер Nokia Communicator 9110 за тысячу долларов и с трудом и скандалами научил Мику двум-трем необходимым операциям: общения с секретным кодом Чейз Манхэттен банка. Мика полегоньку преканчивал третий стакан водки с томатным соком. Он поболтал с бывшими и обиженными сотрудниками радио "Свобода", невостребованными на новом месте дислокации в Праге, и оставшимися доживать в Мюнхене. Заручился многообещающим согласием одной молоденькой сотрудницы Толстовского фонда завтра заехать к нему домой и, подумывая о том, куда бы на время ее визита с проводить Альфреда, направился к Пете, бармену-шофёру, за добавкой. По пути к стойке бара его перехватила пара голубков, сидевших чуть ли не прижавшиеся друг к другу: сотрудница визового отдела консулата России Шурочка, рыхловатая женщина лет сорока, и тощенький ловкийнский харьковский иммигрант, выдававший себя за писателя и действительно достаточно бойко печатающийся в руско-иммигрантской немецкой прессе со своими чудовищными местечковыми хохмочками и претензозными антистихами. Как он попал на консульский прием? Одному Богу было известно и одинокой, и рыхловатой Шурочки. Михаил Сергеевич, окликнула она Мику. А у нас к вам дело. Слушаю вас, Шурочка. Остановился Мика и молча поклонился Харьковскому литератору. Уж больно Мике не нравилось все, что печатал этот господинчик. Вот хотим с вами посоветоваться, Михаил Сергеевич, сказала Шурочка. Вы все же человек искусства, а мы тут задумали одно мероприятие. Вдвоем, спросил Мика, стараясь твердо стоять на ногах. Пока вдвоем, улыбнулся Харьковчанин. Будете третьим, разливайте, Шуручка. Он был очень доволен своей шуткой и даже незаметно положил руку на Шуручкина колено. Скоро девятое мая, торжественно проговорила Шуручка. День, так сказать, победы. И вот мы сидим и думаем, как бы это нам получше отпраздновать, а? Михаил Сергеевич, посоветуйте. Что отпраздновать? Тупо спросил Мика. Ему показалось, что он ослышился. Ну, день победы над Германией! громко сказал Харьковчанин, чтобы старенький пьяненький Поликов мог понять, о чем идет речь. С явным превосходством энергичного пятидесятилетнего человека, который точно знает, чего он хочет от жизни, он покровительственно улыбнулся этой семидесятилетней развалине и, как ребенку несмышленышу, не очень грамотно, но четко и раздельно пояснил. Имеется в виду тот день, когда мы победили Германию. Тут вдруг действительно пьяненькое, но очень благодушное состояние Михаила Сергеевича Поликова стало быстро улетучиваться, уступая место зеленовато-лиловой ненависти к этим двоим. Чело Мики уже охватывал знакомый жар. В висках привычно застучали молоточки. Затылок заныл привычной болью. И, боже упаси!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 Вы, Александра Николаевна, наверное, весь мид своим носиком перерыли, чтобы уехать из Москвы сюда в командировку на три года. А какие титанические усилия вы прилагаете сейчас, чтобы остаться здесь на второй сытно валютный срок? И вы собираетесь праздновать победу над этой страной? Харьковчанин неожиданно попытался проявить характер. Позвольте, Михаил Сергеевич, молчать дешевка. Негромко приказал ему Мика. В нем сколыхнулись все тюремно-армейские годы, когда он мог себе позволить разговаривать с людьми простым и ясным языком, чтобы те понимали, что хочет им сказать М. Поликов. Ты сейчас жрёшь из рук этой Германии. Ещё тише проговорил Мика. Ты ползал на животе перед своим вонючим харьковским мавиром. Только бы тебя выпустили из России в Германию. Ты же не веришь ни в Бога, ни в чёрта.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 или отметить день окончания той страшной бойни, я помог бы вам придумать, как это сделать торжественно и печально, а вы, влопающиеся от богатства Германии, собираетесь праздновать над ней победу, в то время, когда в России средний возраст мужика 57 лет, и все. А зацепившиеся на этом свете старики шустрят по помойкам в поисках объедков. «Да как же вам не стыдно? Ничтожненькие вы мои!» Мика повернулся к ним спиной и твердым шагом пошел к Пете, шоферу-бармену. — Что с вами, Михаил Сергеевич? — с тревогой спросил Петя, вглядываясь в побагровевшее лицо Мики. — Вам плохо? — Нет. — Уже хорошо, — улыбнулся ему Мика. — Петя! — Полстаканчика чистяры без томатного сока. — Немного ли? — осторожно усомнился Петя. — В самый раз, сынок. Мика залпом выпил водку, взял щепотку соленых орешков, Зажевал и попросил Петю. Петя, пойди к генеральному и скажи, что я прошу извинения за то, что был вынужден уехать, не попрощавшись. Срочный вызов. Откуда? Ах, Петя, Петя, ну придумай сам что-нибудь. Ты ж дипломат, Петя, а это значит, что ни страшные тебе ни горе, ни беда. Спел ему Мика и совершенно протрезвевшему ехал домой. Спустя несколько дней Альфред с трудом оторвался от компьютера и сказал «Мика, ситуация с островами такая. Можно прикупить островок в Тихом океане. На Багамах, на Гавайях, на Фиджи, но жутко маленькие. Максимум на одну-две семьи. И за сумасшедшие бабки. От семи до двенадцати миллионов долларов. То, что ты мне заказывал, пять километров в длину и три в ширину, они не продают». А если и продадут, то слупят с нас не меньше полутора ста миллионов долларов. Это даже Билл Гейтс почешет свою репу, прежде чем выложить такую сумму. А чтобы нам заработать эти деньги, пришлось бы ухлопот всех наших русских негодяевцев и еще прихватить из бывших союзных республик. А на это у нас нет ни времени, ни здоровья. Мика поправлял кое-какие рисуночки, чтобы отправить их в нью-йоркское издательство. Он с удовольствием вытянулся в кресле, разминая затекшую спину и шею. Снял очки и сказал Альфреду. «Насчет всех негодяйцев ты, Альфредик, погорячился. Подозреваю, что у нас в России их на миллиарды долларов. Даже если мы с тобой снизим расценки на их устранение в половину. А вот про здоровье и время ты прав, малыш». Мика закурил сигарету и прикрыл глаза. Сказал грустно. «Неужели все эти трупы зря?» Не уж то рушится мечта детства? Жаме! воскликнул Альфред. В смысле никогда? Это я по-французски. Давай снова определимся, что мы требуем от нашего острова. Мика глубоко затянулся сигаретой и медленно выпустил дым в потолок, и глядя вси за облочком, медленно и горько проговорил: Солнце, вечный теплый океан. Горячий желтый песок на берегу и высокие пальмы, в тени которых стоят три десятка белых домиков. Ты раньше говорил еще про взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать и отправлять большие самолеты. М-м-м, да, совсем забыл. Хорошо бы иметь такую полосу. Ты поэтому хотел купить большой остров? Конечно. Для тяжелых машин полоса должна быть около трех тысяч метров длиной. А зачем нам принимать большие самолеты? – спросил Альфред. Только большие машины могут покрывать большие расстояния. На кой хрен, Микачка, нам большие расстояния? Не проще ли купить маленький островок где-нибудь в Игисском или Средиземном море, километрах в двухстах от большого прибрежного города, где сосредоточена масса служб, в которых наши старики будут обязательно нуждаться, как бы мы ни отгораживались от внешнего мира? «И тогда взлетно-посадочная полоса нам будет нужна не в три километра, а всего лишь метров в пятьсот». «Ты подумал, кто на такую короткую полосу будет садиться?» «Ты, Мика, мы купим тебе небольшой самолет для экстренных случаев, и ты будешь взлетать с этой полосы и на нее же садиться. Слушай сюда, как говорят в Одессе». «Это еще у тебя откуда?» — неприятно удивился Мика. «Недавно, когда ты меня спровадил из дому перед приходом той барышни из Толстовского фонда...» «Откуда ты знаешь, что она из Толстовского фонда?» «Ну, Мика!» — обиженно протянул Альфред. «Ну, я же все-таки потусторонний. Не совсем же я очеловечился. Кое-что я растерял из-за отсутствия практики, но что-то же я сохранил. Так вот, чтобы не болтаться по Нойер Перлоху, я поехал на метро трахать пусси». И обнаружил, что у ее хозяйки Хайди теперь вместо тебя новый хахализ Киева. Он все время острит таким образом. Еще он любит говорить: пролетел как фанера над Парижем. Ладно, наплевать, сказал Мика. Давай дальше. Короче, я по интернету связался с одной греческой фирмой. Они предложили мне несколько маленьких островков, полтора километра на два примерно. Причем они гарантируют нам постоянную среднюю годовую температуру в двадцать два градуса. Теплое море, желтый песок, горячее солнце и очень высокие пальмы, в тени которых мы поставим домики. И все это неподалеку от Иераклиона, главного города острова Крит. Кстати, они берут на себя все наши расходы по прилету к ним, бизнес-классам. Там они нас встречают своим транспортом, таскают по всем этим островкам вокруг Крита, сами занимаются оформлением. А домики? Все узнал? В Афинах существует филиал американской корпорации Sunflower Del Webb Community, которая специализируется на поставке вот таких маленьких солнечных горошков для пожилых и старых людей с семьями и без. Вот смотри. Альфред защелкал мышью компьютера, и на экране монитора появились прекрасные цветные фотографии белых домиков под высокими пальмами из микиных снов. Тут все по-английски, сказал Альфред. Но я буду тебе сразу читать по-русски. Гляди, Sunflower предлагает для активных людей от пятидесяти пяти лет и старше благоустроенные дома со всеми известными удобствами, оборудованные современной техникой, окруженные центрами отдыха. Вам предлагаются гольф и бассейны, пешеходные и велосипедные прогулки, клубы по интересам, дальше мура собачья, обычная рекламная завлекуха. Все в квадратных футах, но я пересчитал на метры. Нам же так привычнее, правда? Конечно, Альфредик, конечно. Ну вот, домик общей площадью до 120 квадратных метров стоит 90 тысяч долларов, до 220 метров 148 тысяч, в среднем 120, да? Да. 30 домиков по 120 тысяч это три миллиона шестьсот тысяч долларов всего. А остров, голова два уха. В чем и радость-то? У греков такой островок не больше трех, четырех максимум. Кругом бегом аж восемь миллионов, а у нас их восемнадцать. Остаются еще десять миллионов долларов для оплаты острова и аванса за строительство в порядке панта. Возьмем кредит в дочи банке из семи процентов годовых, а погашать его будем из чейзовских денег, будто бы тебе гонорары идут из Америки. Их редк, кто догадается, откуда у нас эти миллионы. Сумасойти! Искренне восхитился Мика, чтобы я без тебя делал. В эту секунду раздался телефонный звонок. Мика потянулся было к трубке, но Альфред его опередил. Это меня! Он схватил трубку и на всякий случай, как это делал всегда, отрикаемировался голосом Мики. Поликов! Но тут же изменил голос на свой собственный, повернулся к Мики спиной и стал не громко говорить в трубку. Нет, я сказал нет. «Сегодня я очень занят. Не знаю. А что случилось?» «Что? Они совсем с ума сошли? Сейчас подожди. Сейчас, я сказал. И перестань, пожалуйста, плакать. Я сказал, сейчас спрошу. Спрошу, говорю!» Альфред прикрыл рукой трубку, повернулся к Микке. «Микочка, это пуси!» «Я понял». Там этот мудак из Киева и эта кретинка Хайди решили образовать семью и кардинально сменить обстановку. Для этого они собрали все старые вещи и собираются завтра все это повезти на Арнольвштрассе на Фломаркт и распродать, включая и Пуши. Но это примерно то же самое, если бы ты решил сдать меня в зоопарк. Не болтай гнусностей, рявкнул на него Мика. Пусть немедленно едет сюда к нам. Подожди, я сам за нее съезжу. — Не надо, Мика. Во-первых, ты ее не увидишь, это раз. А во-вторых, она и сама, если ты разрешишь, прекрасно сюда доберется. Она здесь бывала уже раз двадцать. — Ах, вот оно что! Темнило. Зови. — Не держи барышню в подвешенном состоянии. Радостный Альфред закричал в трубку. — Пуси! Пуси, ты меня слышишь? Вали к нам немедленно! И не вздумай ничего брать с собой, я о тебе позабочусь. Ждем! Альфред положил трубку. Виновато посмотрел на Мику. Пусть у нас пару дней переконтуется, а там поглядим, ладно? Я и не знал, что это у тебя так серьезно, сказал Мика. Я тоже не знал. Пожал плечами Альфред и отвернулся к компьютеру. Вгляделся в монитор и заорал не своим голосом. Да! Я же совсем забыл посчитать самолет для тебя. Плюнь! По возрасту мне уже никто никогда не выдаст пилотского свидетельства. Что ты? Ты же такой здоровущий, спортивный. Все в прошлом. Есть такая картина у одного из русских передвижников. Грустно усмехнулся Мика. Хотя поглядеть, что они там сейчас продают, было бы интересно. Я порылся в интернете, там сотни типов, разброс цен феноменальный. Старенькие сесны от двадцати пяти тысяч долларов. Бич Банан за тридцать шесть девяносто четвертого года выпуска такая лапочка. «До трехсот тысяч! Но это ты должен все сам посмотреть. Между прочим, нам может понадобиться большой морской катер, человек на сорок, и с аппарелью для микроавтобуса. Мало ли что!» «Правильно!» — сказал Мика. «Слушай, Альфред, а она сможет дотянуться до звонка». «Кто?» — Альфред был еще весь в интернатовских сообщениях и расчетах. «Кто? Хрен в пальто! Пуси твоя!» А накой черт ей звонок, Мика, пройдет сквозь стенку, поднимется на четвертый этаж и здрасте вам пожалуйста. Это ж тебе не барышня с улицы, домовица все-таки, хоть и немецкая. Ей забыл. Тота. -то. Значит так, Мика, если учитывать покупку самолета и большого катера с микроавтобусом, то у нас с тобой остается еще девять миллионов долларов. Не слабо? Не у нас, Альфред. Черт бы тебя побрал.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 На Крите в аэропорту Ираклиона их встретили представители сразу двух фирм: Органавт Компании Лимитед, торгующей греческими островами, и Санфлауэр Дель Веб Комьюнити, американского филиала в Греции. И те, и другие были убедительно представлены большим и комфортабельным вертолетом, опытными агентами стучающими альбомов и заранее задокументированными ответами на возможные вопросы. Предположим. Какая температура воды и воздуха в феврале на таком-то острове? Мгновенно раскрывается один из альбомов, и вы собственными глазами видите, что в феврале воздух 20 градусов тепла, а вода уж, извините, 17. Зато в ноябре у нас 20-25 тепла, а вода прогревается до 25. Про августы говорить нечего, рай. И роза ветров у нас постоянная с крайне незначительными колебаниями только лишь по скорости ветра. А направление всегда одно и то же, юг-вост. И если вам захочется пользоваться собственным самолетом, то взлетно-посадочная полоса будет сделана для вас именно с учетом всего вышесказанного. Во встречавшей группе был и русский переводчик, милый грузинский мальчик лет двадцати из Тбилиси, который до своих десяти лет, до момента отъезда семьи в эмиграцию, даже не подозревал, что он грек. Тридцать различных по величине домиков, заказанных у Санфлауэра, обошлись тоже не в три миллиона шестьсот тысяч долларов, а значительно дешевле. Компания, узнав, кто будет жить на этом острове и кто его покупает, сделала широкий рекламно-политический жест и снизила с общей суммы контракта почти пятнадцать процентов, о чем тут же не применило дать по телефону сообщения в прессу Америки и Греции. Однако все восторженные всплески Альфреда по поводу экономии его предварительной сметы были сведены на нет, неучтенной раньше стоимостью постройки небольшого аэродромчика с ангаром и возведения причала для большого морского катера. Нервное состояние Альфреда в какой-то степени передалось и Мике, но больше всего оно подействовало на грузинско-греческого мальчика. Тот стал пугливо оглядываться по сторонам и вопросительно посматривать на Мику. Еще в аэропорту Иераклиона при первом же знакомстве маэстро Поляков подарил одну книгу своих зарисовок из цикла «Ироническая география» под заголовком «Мика шляется по Калифорнии представителям Санфлауэра», а вторую книгу той же серии, называвшуюся «Мика разглядывает Грецию» агента Моргонавта. Американцы и греки хохотали, разглядывая свои альбомы, а потом греки на полном серьезе стали утверждать, что мистер Поляков – абсолютный грек.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 Но действительно, не скажешь же деловым и прагматичным сотрудникам двух очень серьезных фирм, что всю жизнь мне снилось что-то другое. С надвигающейся темнотой вертолет был вынужден вернуться в Ираклион. Договорились завтра вылететь на другие острова ровно в семь часов утра. Всех привезли в дорогой отель на японском восьмиместном минивене Lexus. Мике пришлось втаскивать Альфреда в машину на руках. Никак он не мог в толче и незаметно проскользнуть в салон. Пройти же сквозь кузов Альфред не рисковал. Там могли быть электрические провода, которых он панически боялся. У самого входа в отель Мику отозвал в сторонку греческо-грузинский мальчик-переводчик и, боязливо оглядываясь, тихо, так чтобы не услышали остальные, сказал Мике. «Господин Поляков, вы, наверное, подумаете, что я, может быть, того...» Но я хотел бы об этом спросить у вас. Люди из Санфлауэра и Органавта для меня совсем чужие, а когда я посмотрел ваши рисунки, мне показалось, что я могу вам доверять. Мика уже догадывался, о чем хотел сказать этот симпатичный грек грузинского разлива. Альфред притаился за Микиной спиной. Вы знаете, батона Микас, сказал мальчик, когда мы летали по островам и вот сейчас в автомобиле, мне все время казалось, что с нами есть кто-то еще. Только вы не смеитесь.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 Мягко улыбнулся пареньку Мика. Мы все так сегодня устали, что помиречиться может всякое. Ты впервые летал на вертолете? Да. Со многими, кто впервые взлетает на вертолете, происходит то же самое. Не пугайся, мы все через это прошли. Мика вытащил из кармана джинсов кошелек, достал оттуда сто долларов и протянул их этому пареньку. Тот замахал руками.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 Или уж становись окончательно видимым, как все. В конце концов ты давно уже перерос и превысил обязанности и возможности обычного домового. Или что, или? испуганно спросил Альфред. Или или хотя бы побреешься? Посмотри на себя в зеркало, какой-то чудовищный меланжакт. Что? Альфред впервые услышал это слово. Дикое смешение стилей.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 Но я же домовой, черт тебя подери, Мика, мне эта борода и усы просто положены. Кем положены? заорал в свою очередь Мика. Русским народным фольклором, гордо заявил Альфред. Посиди меня, Альфред, не смейся. Сегодня ты имеешь такое же отношение к русскому фольклору, как я к полинезийским танцам, особенно когда ты сидишь у компьютера и шныряешь по интернету или отслеживаешь клиента для того, чтобы я мог его прикончить. Или когда ты трахаешь свою пуси во все завёртки в соседней комнате, не давая мне уснуть, как ты сделал это в последнюю ночь перед нашим вылетом из Мюнхена в Ираклион? Так что, как говорится, чья бы корова мычала, а что было слышно? С некоторым мужским превосходством смущенно спросил Альфред. Ещё бы! Пуси верещит, ты гакаешь, будто дрова для деревенской бани колишь. Потом выбегаете в ванную, потом снова верещите и гакаете. Можно уснуть? «Прости меня, Мика!» «Бог простит!» «Раз уж ты растешь, как мы оба заметили, значит, с тобой происходит какая-то трансформация, так?» «Да!» «И я подозреваю, что недалек тот день, когда ты окончательно превратишься в человека!» «Я смотрю, тебе уже и под потолок взлетать стало тяжеловато, правильно?» «И ты все реже и реже зависаешь в воздухе!» «Да, но...» «Секунду!» «Я не закончил!» Ты уже утрачиваешь свои, как ты сам это называешь, потусторонние возможности. Я надеюсь, что это временно, неуверенно проговорил Альфред. Да нет, дружочек, это уже процесс необратимый. Вспомни сегодняшнее утро, когда мы выходили из номера, чтобы ехать на вертолетную площадку. Я вышел в коридор естественно через дверь. Ты же по своему потустороннему обычью решил пройти сквозь стену. И что? И что я тебя спрашиваю? «Ну, застрял!» — смущенно признался Альфред. «Правильно! И мне пришлось тебя вытаскивать со стороны коридора. Следовательно, ты не только стал расти, но и терять свои сказочные и фольклорные способности. И это нормально, Альфредик. Ты существуешь в реальном мире. И, смею надеяться, уже почти двадцать лет живешь в интеллигентном окружении. Это и о себе!» — усмехнулся Мика. Невозможно жить в обществе и оставаться вне общества. Мы и так с тобой от многого отгородили себя. Но процессы изменения и преобразования личности будут происходить с нами всегда по закону компенсаторного замещения. Теряя одно, мы обязательно приобретаем что-то другое. Сейчас ты перестаешь быть домовым и становишься человеком, Альфред. Я не знаю, насколько это все затянется, но я точно знаю, что это уже началось. Боже мой, Микачка! Что же делать? С ужасом воскликнул Альфред. Значит, совсем скоро на моем пути встанет лес проблем. Документы, визы, таможни, наконец, Пузи. Все это мура собачье. Документы мы тебе в России купим любые и запросто сделаем их официальными. А вот Пузи – это действительно проблема серьезная. Сможешь выскрестить из нее все, что за столько лет в нее привнесла Хайди: мелочную расчётливость, внутренние бескультурье. жадность, фальшивость манеры поведения, постоянное желание быть в окружении каких-то дам полусвета и мужчин полубизнеса, ты выиграл. Сможешь, как Господь Бог, сотворить из пусей человека твое счастье? Не сможешь? Смогу!» Неожиданно твердо сказал Альфред. «Ты пойдешь в ванную?» «Нет, я на ногах не держусь от усталости». «Тогда ложись и спи!» Я приму душа, потом, если ты не возражаешь, позвоню Пуше в Мюнхен, узнаю, что у нас там дома. Утром Мика проснулся с невероятным трудом. Не выспавшийся в дурном расположении духа, он нагляделся в соседнюю кровать, на которой завернувшийся с головой в одеяло дрыхал Альфред. Чтобы не устраивать толкотню в ванне, Мика решил разбудить Альфреда тогда, когда уже сам себя приведет в порядок. От невыспанности Мика даже зарядку не стал делать, боялся, что подскочит давление. Альфред полночи шушукался по телефону с Пусси. То давал ей какие-то строгие указания, то домогался признаний в любви, то бормотал вообще черт знает что. Несчастный Мика волей-неволей сквозь сон слышал обрывки этого воркования, а поэтому те несколько часов, которые ему удалось подремать, совершенно не освежили его. Он принял душ, побрился. тщательно растер свою физиономию одеколоном Гаммон, к которому пришел тернистым путем долгих поисков, проб и ошибок и остался ему верен навсегда. «Навсегда это сколько?» — подумал Мика. «Год, два». Вышел из ванной и растолкал Альфреда. Альфред что-то промычал и еще плотнее завернулся в одеяло. Тогда Мика не стал с ним церемониться и с громкой командой «Эскадрилья, подъем!» безжалостно сорвал с Альфреда одеяло. И обомлел. На Михаила Сергеевича Поликова, семидесяти двух лет отраду, высотой в один метр и семьдесят восемь сантиметров, смотрел небольшого роста Мика Поликов, лет тридцати пяти-тридцати восьми, с прекрасно развитой мускулистой фигуркой тринадцатилетнего мальчишки. Точно такой же, какая была до войны у настоящего Микки Полякова, когда он выиграл первенство Ленинграда по гимнастике в разряде мальчиков. И не было на Альфреде никакой фольклорной бороды, никаких усов. — Ёлки-палки, чтоб не сказать хуже, — только и вымолвил Мика. — Альфредик, это ты или я в миниатюре? — А что? — спросонок не понял Альфред. А где же борода, усы и ненаглядный ты мой? А, так я еще вчера сбрил, когда ты заснул. Ты же сказал. Потрясающе, восхитился Мика. И поэтому ты ночью проворковал с Мюнхеном примерно с пол самолета. Вставай, нас уже наверняка все ждут внизу, в холле. Подожди, Мика, поспешно натягивая на себя шорты и майку, тревожно проговорил Альфред.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 Через тридцать минут после вылета с вертолетной площадки Ираклионского аэропорта, пролетев всего тридцать девять морских миль над Дагейским морем, приземлились на небольшом островке длиной в два с половиной километра и шириной в одну тысячу семьсот метров. Еще в воздухе агенты представитель органафта сообщил Мике, что этот островок названия не имеет, только порядковый номер в системе греческой акутории. И если остров Мике понравится, и ему захочется его приобрести, Мика может назвать этот остров любым именем, которое ему заблагорассудится. Оно тут же будет зарегистрировано во всех документах. Когда вертолет сел у самой кромки прозрачно-голубой воды, а Мика с Альфредом выпрыгнули на песок, им показалось, что они выпрыгнули прямо в свой сон. Все вокруг было оттуда. из детских микиных снов, возникавших на протяжении всей его долгой и путанной жизни, из снов, которые у Мики перенял Альфред, существо, созданное микиным воображением и одиночеством. Это был тот самый остров, только пока еще без домиков. Шелестели высокие пальмы над головой Мики Поликова, старого русского художника. Ласково и тихо плескалась вода у ног его домового Альфреда. заметно утрачивающего свою потусторонность, превращавшегося в обычного мужика, так безумно похожего на Мику Поликова тридцатилетней давности. Пятеро человек вопросительно смотрели на расстроенного старика. Два представителя фирмы Органавты, двое из Санфлауера, а еще на Мику смотрел двадцатилетний мальчик-переводчик, который еще десять лет тому назад понятия не имел о том, что он грек. Только этот мальчик и Альфред видели слезы на глазах старика Поликова. Остальные деловито ждали его решения. Ну как? Наконец решился спросить агент Торганавта. Мика посмотрел на него, не скрывая слез. Хриплый и счастливый рассмеялся и сказал: «Заверните».